Глава 70. -е. По окончании маневров Саблин не воспользовался разрешением ехать домой по железной дороге и по доброй воле пошел с полком походом. Он оказался старшим из корнетов и вел полк. В походном порядке он совершил трехдневный поход и под мелко сеющим, как сквозь сито, холодным осенним дождем во главе полка часов около 12 входил на полковой двор. Полк стал развернутым фронтом, а люди с заводными лошадьми проскочили в конюшни. Саблин поднял шашку над головой и скомандовал: Подштандарт, полк! Шашки! Вон! Слушай! Когда зазвучали трубы, величественный гвардейский поход! Чувство гордости и счастья исполненного долга, сознание своей красоты и великолепия, рыцарской честности охватили его. Когда зазвучали трубы, величественный гвардейский поход, и мимо шлепая по покрытому лужами песчаному двору, тяжелыми забрызганными грязью похода сапогами, прошел стандартный унтер-офицер, предшествуемый молодым корнетом, и пронес мокрый, закутанный в кожаный чехол стандарт с большим металлическим двухглавым орлом на древке. В сыром воздухе трубы неполного оркестра, солисты уехали по железной дороге, Звучали далеко не величаво и сипло врали. Штандарт в чехле оказался безразличным и ненужным. Щемящее чувство тоски вдруг охватило Саблина. Восторг исчез. Жалкими казались маленькие эскадроны с неполными рядами, пустую заднюю шеренгой, нахохлившимися небрежно одетыми усталыми людьми. Серое небо их давило. Петербург со своим гулым и шумом езды по мостовой казался скучным. Что как это неправда? «Неправда все», — подумал Саблин. «И полк, и штандарт, и военная служба, и Россия — тоскадно, Слягти дождь». Он отпустил полк, сходил к командиру полка, не застав его, написал в книге о том, что он прибыл с полком благополучно и в самом тяжелом настроении вошел к себе на квартиру. Она была переделана, комнаты переставлены по-иному, ничто не напоминало Марусю и Любовина. Но в ней продолжалась все та же тоска. Саблин, промокший насквозь, переоделся, пошел в собрание, где были только три корнета из его спутников, и, вернувшись, лег отдохнуть. В пять часов он хотел напиться чаю и в девять ехать на мызу Белый дом, где должна была решиться его судьба. Но грусть не уходила. Это от усталости, решил он, кутаясь в одеяло. Это от дождя, от того, что я промок. а Не простудился ли я? В тяжелом настроении, стомительно сжимающимся от тоски сердцем, он заснул. Ему снилась быстрая и глубокая река с холодной водой, которую он легко переплыл. А кто-то неведомый ему, плывший сзади него и нагонявший, которого он боялся, не дотянул до берега и утонул. Саблин открыл глаза. В душе еще дрожало сознание, что кто-то сейчас погиб в холодной пучине. «Да ведь же сон», — подумал Саблин. «Какие глупости». За окном все так же сеял мелкий дождь, струи воды текли по стеклам, глухо шумел дрожками извозчиков и вагонами конок город. «Саблин совсем очнулся». «Да», — подумал он, взглянув на часы, — «еще несколько часов, и я буду на поезде, и сегодня же, к ночи, буду в этой милой семье». Тоска, налетевшая вдруг, также внезапно исчезла. Радостное ожидание охватило его. И он начал поспешно одеваться и укладывать в маленький дорожный чемодан вещи для поездки. В столовой Денщик, не шерстобитов, а другой, гремел самоваром и чайной посудой. «А пьюсь чаю, — думал Саблин, — и съезжу к балли и Иванову купить конфеты, которые любит она и ее мать». Резкий и длинный электрический звонок раздался в прихожей, и Денщик пошел отворять. «Кто бы это мог быть теперь в такую пору? Да так не кстати!» — подумал Саблин. — Если из полковых товарищей надо будет отделаться, а то не поспею уехать. — Там какой-то вольный вас домогает, с такой назойливой, — сказал, входя Денщик. — Какой такой? — спросил Саблин. — Кубыть из студентов или так, просителей каких, а может, кредитор. У Саблина долгов не было. Он пожал плечами, надел первый попавшийся ему виц мундир и сказал, проходя в кабинет. — Проси. Денщик пропустил в кабинет невысокого плотного человека. Рыжий помятый пиджачок, рыжая жилетка и рыжие брюки. Рыжая, короткая и смоченная дождем бородка. Рыжие, спутанные, взъерошенные волосы. Все было одного цвета. Он был совсем как старый воробей, напыживший свои перья и только что выкупавшийся в дождевой луже. У него и вид был задорно обиженный, и голову он сгибал на бок. Саблин остался стоять, как вошел за письменным столом и вопросительно смотрел на гостя. Он не предложил ему сесть и не пожал ему руки. Денщик остался в кабинете, ожидая, не понадобится ли его помощь выпроводить незваного гостя. «С кем имею честь говорить?» — холодно сказал Саблин. «Я Коржиков», — сказал вошедший, глядя на Саблина печальными, воспаленными, красными, как у пьяного, глазами. «Чем могу быть полезен?» — спросил Саблин. «Ах, черт возьми! Но вам ничего не угрожает! Уберите вашего солдата!» — нервно сказал Коржиков. «Петренко, выйди», — сказал, пожимая плечами Саблин. «Что за секреты могут быть между нами?» Денщик неохотно ушел из кабинета и остался в столовой, где нарочно громко переставлял чайную посуду. Коржиков подошел вплотную к столу Саблина и тихо, едва шевеля губами, сказал. мария Михайловна Любовина просит вас сейчас к ней приехать». Саблин не шевелился. Какая-то тень пробежала по его лицу. «Все это было теперь позабыто и так не нужно», — Коржиков заметил его колебания. «Она умирает», — сказал он отрывисто. «Хочет проститься с вами». «Да едем же!» — воскликнул он повелительно. «Тут минута опоздания может решить все дело. Едемте!» «Кто вы? Почему вы от Марии Михайловны?» — сказал бледнее Саблин. «Ах, боже мой, не все ли вам равно? Я муж Марии Михайловны. Ну, слышите, я ее муж!» Она так просила, чтобы я привез вас проститься с нею. Саблин еще раз посмотрел на взъерошенного воробья. Нет, он не врал. Тоска, не злоба, а только тоска была в его глазах. Саблин пожал плечами и пошел в прихожую одеваться.